они пошли направляясь к джунглям и мать волчица выскочилла из своей засады проводи их сказал Маугли и смотри чтобы все джунгли знали что их нельзя трогать подай голос а я позову багиру глухой протяжный вой раздался и замер и мауглли увидел как муж месуи вздрогнул и повернулся готовый бежать обратно к хижине иди иди ободряще крикнул маугли я же сказал что вы услышите песню она вас проводит до самой конхивары это милость джунглей месуа подтолкнула своего мужа вперед и тьма спустилась над ними И волчицы, как вдруг Багира выскочила чуть ли не из-под ног Маугли. «Мне стыдно за твоих братьев», — сказала она Мурлыча. «Как? Разве они плохо пели для Балдео?» — спросил Маугли. «Слишком хорошо. Слишком». они даже меня заставили забыть всякую гордость и клусь сломанным замком который освободил меня я бегала под джунглем и пела словно весной разве ты нас не слышал у меня было другое дело спроси лучше балдео понравилось ли ему песня но где же вся четверка я хочу чтобы ни один из человечиста и не вышел сегодня за ворота зачем же тебе четверка сказала багира глядя на него горящими глазами она переиминала с ноги на ногу и мурлыкла все громче я могу задержать их маленький брат это пение и люди которые лезли на деревья раззадорили меня я гнала за ними целый день при свете солнца в полуденную пору Я стерегла их, как волки стерегут оолей. Я багира, багира, багира! Я плясалась с ними, как пришу со своей тенью. Смотри! И большая пантера подпрыгнула как котенок и погнала за падающим листом. Она била по воздуху лапами, то вправо то влево, и воздух свистел под ее ударами. Потом бесшумно стала на все четыре лапы, опять подпрыгнула вверх и опять И опять, И мурлыкаье и ворчане становилось все громче и громче, как пение пара в закипающем котле. Я багира, Среди джунглей, среди ночи, и моя сила вся со мной. Кто выдержит мой натиск, детеныш? Одним ударом лапы я могла бы размозжить тебе голову, и она стала бы плоской, как дохлая лягушка летней порой. — Что ж, ударь, — сказал Маугли на языке деревни, а не на языке джунглей.